Что касается любви, то без лести она просто немыслима. Беспрерывно. Накачивайте человека самообожанием, и то, что перельется через край, достанется на вашу долю, утверждает один остроумный и наблюдательный французский писатель, имени которого я, хочу хоть и не могу вспомнить. Проклятье! Именно когда мне нужно вспомнить какое-нибудь имя, оно никогда не приходит на память. Скажите любимой девушке, что она настоящий ангел, более настоящий, чем любой ангел в раю, что она богиня, но только более изящная, величественная и божественная, чем обыкновенная богиня, что она больше напоминает фею, чем сама Титания, что она красивее Венеры, обольстительнее Парфенопеи, короче говоря, более достойна любви. Более привлекательна и блистательна, чем любая другая женщина, которая когда-либо жила, живет или будет жить на этом свете. И этим вы произведете самые благоприятные впечатления на ее доверчивое сердечко. Милая, наивная девушка, она поверит каждому вашему слову. Нет ничего легче, чем обмануть женщину этим путем. Нежные, скромные души, они ненавидят лесть. Так они заявляют вам, а вы должны ответить: Ах, сокровище мое, разве я стал бы тебе льстить? Ведь по отношению к тебе это очевидная и непрекрашенная истина? Ты в самом деле и без всякого преувеличения самое прекрасное, самое доброе, самое очаровательное, самое божественное, самое совершенное существо, которое когда-либо ступало по нашей грешной земле? И тогда каждый из них одобрительно улыбнется прильнет к вашему мужественному плечу и пролепечет, что вы, в общем, славный малый. Теперь представьте себе человека, который, объясняясь в любви, принципиально ни на шаг не отступает от правды, не говорит ни одного комплимента, не позволяет себе никакого преувеличения и щепетильно придерживается фактов. Представьте себе, что он восхищенно смотрит в глаза своей возлюбленной и тихо шепчет ей — что она далеко не безобразна, не хуже многих других девушек. Представьте себе дальше, как он, разглядывая ее маленькую ручку, приговаривает, что она какого-то буроватого цвета и покрыта красными жилками. Прижимая девушку к своему сердцу, он объясняет ей, что носик у нее, хотя и пуговкой, но симпатичный, и что ее глаза, насколько он может судить, кажутся ему соответствующими среднему стандарту, установленному для органов зрения. Может ли подобный поклонник выдержать сравнение с человеком, который скажет той же девушке, что лицо ее подобно только что распустившейся пунцовой розе, что волосы ее сотканы из залетного солнечного луча, что он пленен ее улыбкой и что глаза ее две вечерние звезды?